Глава 12. Деньги сами по себе не несут изменений в жизни. Деньги лишь снимают некоторые препятствия для их достижения. Майер Амшель Ротшильд. Срочно, только для адресата. Категория А4. По сообщению агента Аскет, предстоящие великие гонки будут использованы герцогством Асталь для упрочения позиции автомобильного концерна Снорк и его подразделения – занимающегося легковыми автомобилями. Для этих целей в команду «Снорк» внедрены пять специальных агентов, имеющих задание на проведение диверсии и саботажа в отношении других команд и автомобилей и недопущения их победы. Также по сообщениям агента «Шолк», команда концерна «Хиари» наполовину состоит из опытных диверсантов, имеющих те же полномочия, только от республики «Ахирис». В исполнении данных ранее распоряжений вся команда и приданные специалисты команды «Тагар» набраны числа сотрудников Управления безопасности королевства, за исключением главного механика, старшего механика и главного инженера. Таким образом, команда «Тагар» на 90% состоит из кадровых офицеров разведки Министерства безопасности Короны и составляют 30 человек. Старший инспектор МБК – полковник Танурс Хого. Рухол, королевство Тагурс, Тибар. Со всеми пожеланиями Алексея и мечтаниями CD, миллион разошелся, словно капля чернил в стакане воды. Но, в принципе, готовый к чему-то подобному, Широков спокойно выложил еще одну пластину номиналом в миллион, и работа продолжилась. Самым удивительным для Алексея было то, что люди всеми силами стремились помочь одинокому механику. Штамповали кузовные детали в нерабочее время, делали предельные скидки на оборудование и вообще болели за дело. Под это дело даже переделали раму, заменив сталь титановым профилем и подвеску колес с рессорной на пружинную длинноходовую, которую Алексей изготовил прямо в мастерской из деталей старых тракторов и цеховых агрегатов, найденных на свалке. После этого авторитет Алексея у механика стал непререкаемым, и он гораздо легче воспринимал все новшества, что хотел видеть его новый партнер. Мощный воздухозаборник, который требовался авиационному мотору, разместили в вырезах капота – а пару 100-литровых баков поместили над задней осью, дополнительно усилив 20-мм титановыми листами. А вот это зачем? Сиди кивнул на листы, что должны были пойти на защиту бака и двигателя. Думаешь, будет стрельба? Не думаю. Уверен, что будет, Алексей усмехнулся. Как выберемся в десятку лидеров, так и полезут. Сначала попробуют купить, потом будут пугать, потом пару раз попытаются испортить нам машину. Когда получат по яйцам, снова попытаются купить. Ну и далее по кругу с все возрастающими ставками, пока наконец не решат нас убить. И что тогда, хмуро спросил механик. Все под контролем, Алексей усмехнулся. Это со сваркой я управляюсь не очень хорошо, а вот со стволом наоборот. Он посмотрел на рабочих, которые заносили в мастерскую ящики с только что покрашенными кузовными деталями. Ну что, будем собирать нашу красотку? На следующий день Алексей задержался в банке, оформляя пачку счетов за части и детали машины. Затем поехал на завод, где ему делали бронестекла, и вернулся в мастерскую уже поздно вечером. К его удивлению, ворота мастерской были широко распахнуты, и из них торчал зад машины представительского класса. Второй автомобиль, грузовичок с оторванным бампером и разбитым радиатором, стоял рядом и чуть наискосок а в мастерской находились четверть незнакомцев, механика и его дочь, стоявшие с испуганными лицами у дальнего верстака. Понятно было, что мастерскую посетили бандиты, которые для начала взломали ворота ударом грузовика, но ну а после принялись за свое любимое дело – запугивать и грабить. «Всем привет!» – Алексей с широкой улыбкой вошел в мастерскую, обогнул пару громил, стоявших на дороге, и, подойдя к механику, пожал руку. «Господа, уже поздно, и мы не занимаемся ремонтом. Чуть дальше по улице есть мастерская Зикара, он, возможно, починит вам грузовик. Но старик берет недешево». Алексей рассмеялся, внимательно рассматривая бандитов. С тремя все было ясно. Одетые в кожаные куртки широкие штаны с мощными металлическими носками на сапогах и дубинками в руках. «Исполнители». Недалекие, в силу своей тупости, не принимающие неизлечимость смерти. А вот четвертый, одетый в костюм из светло-серой шерсти, с изящной тростью в руках и со скучающими круглыми глазами на широком мясистом лице с крупным носом, был совсем другим. Это был пусть и невеликий, но командир, который искренне думал, что это именно он решает, кому сегодня предстоит умереть. бури сделай так, чтобы он заткнулся», – произнес мужчина в костюме. Один из быков, поигрывая дубинкой, сделал пару шагов и довольно быстро для таких габаритов взмахнул дубинкой, целясь по бедру Алексея, но не попал. А пока размышлял, куда подевалась мишень, словил короткий сокрушительный боковой удар в голову, который проломил ему висок. С негромким звоном дубинка выпала из рук бандита, а сам он подломился в коленях и рухнул навзничь, с хрустом, воткнувшись лицом в бетонный пол. Сцена сразу ожила. Еще один бандит подскочил ближе и, замахиваясь дубинкой, сначала получил прямой удар в колено, который с треском согнул ногу в обратную сторону, и тут же обратным движением получил ногой в лицо, что вывернуло его голову далеко влево. От такого присыла бандит тоже размяк конечностями молча рухнул на пол, скрипнув неестественно вывернутой шеей. Третий молча выхватил длинный нож и пошел вперед, словно бульдозер и поскольку главарь тоже достал небольшой револьвер с коротким стволом, Алексей сдвинулся так, чтобы прикрыться телом бандита от выстрела. Поймав на выпаде руку с ножом, вывернул клинок вверх, резким движением воткнул клинок в подбородок бандита и толкнул труп на главаря. Как и ожидалось, оба оказались на земле, и Алекс, прижав руку с пистолетом подошвой ботинка, нагнулся и, вынув оружие из руки, помог последнему оставшемуся в вживы встать. «Да ты знаешь...» Широков без малейших раздумий воткнул кулак в живот бандита, так что того согнуло в прямой угол. Прихватив будущий труп за шиворот он выпрямил его и посмотрел в глаза. «Ты, наверное, хотел пригласить меня в гости?» Долго уговаривать не пришлось, и загрузив тела в огромный багажник лимузина, Алексей отправился в гости к местным уркам. «Рано или поздно такой визит должен был состояться». Человек ниоткуда, без явной поддержки, да еще и с большими деньгами, не мог не возбудить местный криминалитет. Но вот результаты визита были совсем не те, на которые они рассчитывали. Когда машина въехала через огромные широкие ворота на площадку перед двухэтажным особняком, Алексей плотно прижал пистолет к затылку бандита, сидевшего за рулем, и нажал спуск. Маленький изящный револьвер негромко чихнул и маленькая пуля, пройдя мягкие ткани мозга, вышибла лобовую кость большой дырой, расплескав кровавую слизь по лобовому стеклу. Господин тасик охранник подошел к машине наклонился к дверце. «Он спит», — Алексей распахнул дверь со своей стороны и вышел наружу. Чуть перебрал, но рулил твердо, и вот только сейчас вырубился. «А?» — Громила сфокусировав взгляд на том, что осталось от лица первого помощника господина Турига Ансо, Но Сэшэс уже превратился из толстого браслета наруча в шпагу и пробил очередную бестолковую голову насквозь. Из-за позднего времени людей в доме было немного, а через десять минут стало совсем мало. Собственно, в живых только и остался глава городских бандитов, который стоял спиной к дверям, когда рукоятка тяжелого револьвера опустилась ему на затылок. Ну что ж, Алексей взгромоздил связанного главаря на стул, привел в чувство и, глядя в глаза толстяка, присел напротив. Теперь мы сыграем в короткую, но очень интересную игру под названием «Вопросы-ответы». «Мы тебя, Калар Рим, на куски нарежем», прошипел бандит, ворочаясь в кресле. «Мне нужны деньги. Наличные». Алексей крутанул барабан револьвера и, приставив ствол к плечу толстяка, нажал спусковой крючок. Выстрел прозвучал достаточно негромко, чего нельзя было сказать о крике главаря. «Тихо, не ори, вечер уже, людей перепугаешь». широко переставил ствол на ногу. «Продолжим?» Сколько тебе нужно? Все, я возьму деньги и уйду, Алексей кивнул, обещаю. В кабинете главарь качнул головой вправо. Деньг у бандитов оказалось не так, чтобы много, но 500 тысяч пластинками разного достоинства было. Устроив обыск, Алексей под ненавидящим взглядом толстяка обнаружил в стене сейф и, широко улыбнувшись, начал кромсать массивную дверцу с эшесом, отваливая куски металла. Теперь толстяк смотрел уже со страхом, а когда дверца вместе с куском стены упала на пол, тихо завыл на одной ноте. «Что ж ты так разнылся-то?» Алексей заглянул в сейф и, увидев встроенные ряды золотых пластинок, довольно потер руки. «Это я удачно зашел». Как и обещал, Алексей, взяв деньги, покинул особняк. Разумеется, предварительно застрелил хозяина и поджег дом. До центра доехал на машине бандитов, бросив ее в каком-то переулке с распахнутыми дверями поднялся по пожарной лестнице в гостиничный номер и с чувством выполненного долга стал переодеваться из делового костюма в вечерний, чтобы поужинать в городе. Утром, завтракая на балконе номера с роскошным видом на городской парк, Алексей в газетах прочитал о страшном пожаре, который унес жизнь известного покровителя искусств и большого друга детей Тури гонсо и десятерых сотрудников его благотворительного фонда. Пожар был такой силой, что от людей практически ничего не осталось. Какой ужас! Алексей налил себе еще сока взял с тарелки маленький пирожок и покачал головой. Как страшно жить! Страшно, но приятно, об этом подумал Алексей, пересчитав деньги, взятые у бандитов. Всего набралось 43 миллиона, что было уже весьма солидно. Можно было прикупить хороший заводик или верфь, а на сдачу десяток фирм А еще можно было сделать много полезных дел, каковыми Алексей и занялся. Уже через пять суток в Тибар въехала колонна машин из трех грузовиков и двух легковушек. Широко встречал их вместе с Гуларом и его дочкой. Сиди вообще был против этой затеи, но Алексей настоял, и крупнейшая в королевстве военная компания ГАЭТ приняла мастерскую и всю будущую гоночную команду под защиту. Почему не охранная, а именно военная? Алексей полагал, что у военных компаний более жесткий подход, что вообще будет не лишним в дороге длиной 15 тысяч километров. Руги Техол, командир и старший партнер компании ГАЭД, выскочивший из открытого внедорожника мужчина, кивнул и пожал руку Алексею и сиди. Добрый день, господин Алекс. Задача нам понятна, задаток получен, так что приступаем к работе. Обратите особое внимание на охрану нашего автомобиля на стоянках, Алексей показал офицеру наемников на полусобранный кузов. Если до него доберется кто-нибудь из конкурентов, будет очень нехорошо. Сделаем. «Это же очень дорого», – тихо прошипел Сиди, когда офицер отошел в сторону. «Деньги сейчас не самое главное», – Алексей улыбнулся. «Главное сейчас да – дособрать машину и выдвигаться уже к месту старта». «Я все хотел спросить», – механик опустил глаза, словно девица, пойманная у холодильника. «А что с теми бандитами, которых вы, ну, тогда?» «Не было никаких бандитов, Сиди», – Алексей улыбнулся и положил руку на плечо мастера. Это просто люди заблудились и уехали, и вы даже не запомнили их внешность. Главное для вас, что эти люди сделали вашу мечту чуть ближе, а вообще не забивайте голову всякой ерундой. У нас есть куда более серьезные проблемы. Например, удивился Сиди. Сцепление от Лабиса 130-го мы получили еще вчера, а еще до сих пор не поставили. Да зачем на легковушке сцепление от тяжелого грузовика, попытался отбояриться механик. Да затем, чтобы не менять его на каждой стоянке, припечатал Алексей. — На дороге еще ладно, но как попадем в бездорожье, так обычные сцепухи будут лететь у людей просто десятками. — Вы готовитесь к гонкам как к войне? — командир наемников подошел ближе. — Ожидаются трудности? — Ну давайте представим себе, — Алексей улыбнулся в ответ. — Гонки на приз десяти государств — это не только весомый денежный куш в сто миллионов, это еще и имя. Имя, которое будет долгие годы помогать продавать продукцию того завода или инженера, который не только победит, но хотя бы войдет в десятку первых. Уже сейчас на гонку заявились 112 машин, а будет штук 150. И если первые сойдут с дистанции относительно бескровно, то когда машина останется всего пара десятков, конкуренция выплеснится и пробитыми шинами, и грязью, брошенной в бензобак, и вообще всем, что возможно и невозможно, включая стрельбу. Так что я готовлюсь к рейду на вражеской территории в условиях интенсивного противодействия и возможного присутствия вражеской агентуры в составе подразделения. Ого! — Техол покачал головой. — У вас явно было армейское прошлое. А вот на этот вопрос я, пожалуй, не отвечу, — Алексей развел руками. Да и не имеет это никакого значения. А для вас большее значение имеет тот факт, что, возможно, у нас будет непонимание со стороны криминала. Непонимание какого рода? — сразу насторожился командир. «Ну, они считают нас добычей, а мы считаем их мясом». «Причем мясом гнилым», — губы командира наемников сжались в тонкую нить. «Не беспокойтесь, господин Алекс, пусть только сунутся». Рухол, королевство Тагурс, арисол Лобар Тесо называл себя предпринимателем. Это была отчасти правда. Он и действительно занимался бизнесом, хотя не всегда легальным. Но была у всех предприятий Тесо теневая сторона или рабы на арендованных плантациях, или контрабанда во вполне легальных товарах, или еще что-то такое, что давало ему солидную прибавку к рентабельности. Но кроме этого, конечно, вымогательство, рэкет, похищение людей и просто заказные убийства. И все это для исполнения давней мечты. неторопливый и спокойно он выстраивал здание полностью легального бизнеса, которым планировал заняться через какое-то время, избавившись от всех незаконных операций. И одним из таких вкладов должна была стать покупка авиационного завода «Ламис» и конструкторского бюро, принадлежащих сейчас сыну основателя предприятия Пилару Ламису. Для этой цели в Тибар была направлена команда Тури Гонсо с десятком надежных парней. За полгода тот не только расчистил поляну от всякого неорганизованного криминала, но и провел предварительную работу с самим Ламисом, чтобы сделка прошла быстро и без проблем. И вот теперь выясняется, что кто-то уничтожил всех его людей и, судя по останкам сейф ограбил крупнейшую в королевстве теневую организацию. Королевская полиция в Тибаре получила в зубы пачку денег за молчание, а пара частных сыщиков взялась за поиски денег и грабителей. Его парни были не из худших, а значит, сработала целая команда. Значит, нужно найти эту команду и покарать, разумеется, попутно вернув деньги. Тахо! Крикнул Лубар в запертую дверь, и через пару секунд она приотворилась, и в щель показалась лысая голова его секретаря-помощника, Тахо и Бури. «Собери пару десятков парней, да пошли в помощь Руби и Гати, в Тибар. И пусть от меня передадут этим двум, что нужно поторопиться. Слишком большие деньги выскочили из оборота. Это очень серьезный удар по нашим делам». Рухол. Королевство Тагурс. Арисол. Местом для старта гонок было выбрано обширное поле на окраине столицы. Там когда-то во времена восьмой цивилизации находилась стоянка дирижабли и воздухопорт, но за последующие четыре цикла концепция дирижабли не достигла такого прогресса, как восьмой Но поле не забросили. Площадку размером 3 на полтора километра использовали как стоянку для самолета, взлетное поле и место для гонок. А вот теперь на поле собрались 163 машины, чтобы принять участие в грандиозных гонках десяти корон. 160 автомобилей от легких двухместных экипажей, уместных лишь в поездке в магазины обратно, до больших грузовиков, оборудованных словно дом на колесах. А еще у каждого экипажа была своя группа поддержки в виде пару грузовиков или больше. Механики, охранники, публика на трибунах, сотни журналистов со всей планеты, а в воздухе десятки летательных аппаратов, чтобы во всех подробностях запечатлеть события века. И все это огромное стадо шумело, кричало, жрало и газовало в воздух выхлопными трубами, отчего над полем стоял нескончаемый гул, вонь и сизый дым, изредка освещаемый бликами фотографических вспышек. Все вопросы гонок решала судейской коллегия из 20 судей по два от каждой страны, где должны пройти гонки, ее председатель, герцог Алкару Геттис, который всю свою жизнь посвятил разным соревнованиям. Машины стояли в квадратах, которые были им определены жеребьевкой. Экипажу Алексея, Сиди и Айра достался квадрат под номером 92, где-то в середине огромного поля, расчерченного на клетке меловыми дорожками. Дочь механика расстроилась, но Алексей объяснил, что в таких состязаниях это вообще не имеет никакого значения. «Айра, нам главное сейчас вообще держаться в хвосте. Как минимум пару-тройку этапов. В голове гонки будет настоящая драка, но это торопливые дурачки». Те, кто сойдет с этапа, очень быстро. Настоящие сражения начнутся сильно позже. Что толку в призовых очках, если нас кто-то столкнет в кювет? Так что поспешать будем, не торопясь. Кстати, вот как раз за нами экипаж автоконцерна Хиари. Вот увидишь, что они не полезут в свалку. Будут так же, как и мы, пропускать всех быстрых и резких вперед. После драки с бандитами в гараже Айра смотрела на Алексея как на бога. Ему приходилось время от времени объяснять девчонке, что никакого будущего у них быть не может. Ситуацию начал выправлять только командир наемников, который весьма заинтересовался дочкой механикой и регулярно подбивал к ней клинья. Между машин бродила публика и репортеры. Экипажи фотографировались, бегали разносчики всякой еды и напитков. Всю эту толпу в 92-м квадрате осаживали охранники частной военной компании с тяжелыми помповыми ружьями и такими лицами, что большинство предпочитало скромно обойти странную машину на больших тракторных колесах и с вызывающей надписью «Лохарк» на боку. Жил в умеренном и холодном поясе планета такой зверь – лохарк. Похожий на тигра, но с более вытянутой пастью и более длинными лапами. При среднем весе по тонну зверь не имел естественных врагов и вполне законно считался нежелательным объектом для встречи даже для вооруженного человека. Вытянутый капот машины действительно напоминал морду зверя, а темно-коричневый цвет кузова только подчеркивал сходство. Наконец все церемонии были проведены, все торжественные слова сказаны, поднявшись на трибуну, герцог Гетти уважительно поклонился всем присутствующим главам государств и поднял вверх ракетницу с толстым стволом. Хлопок, и красная ракета ушла вверх, оставляя тонкую белесую дорожку, и взорвалась алым шаром, давая начало состязанию.